Когда Хлоя показалась из дверей отеля, я понял, зачем богатым людям столько слуг. Две четырехколесные тележки были заполнены чемоданищами, чемоданами, чемоданчиками, сумками, сумочками и сумулечками в едином коричнево-клетчатом стиле. Пока четверо носильщиков заполняли этим великолепием багажник лимузина, я глазел на мою будущую попутчицу. Строгое платье, туфельки, шарфик. Та самая дорогая простота, с которой прекрасно сочетаются крутой отель и лимузин, но жутко диссонирует моя цветастая гавайка. Не угадал с одеждой, обидно. У длинного лимузина и багажник оказался соответствующий, так что в салоне было просторно и пусто. Молчаливый водитель довез нас до группы административных зданий, обнесенных сетчатым забором. Патрульный заглянул в салон, что-то пометил у себя в планшете, и ворота открылись. Лимузин остановился возле самого обычного подъезда. Выскочивший швейцар помог водителю перетащить багаж вовнутрь и разложить по каким-то контейнерам на колесиках. Хлоя тем временем подошла к стойке и протянула дежурной красивую черную с золотом карточку. «Доброе утро, мисс Виндмилл. Сколько у вас сопровождающих?» «Один». «Прекрасно. Тогда один контейнер мы отправим с вами, а другой следующим рейсом». «Как вам будет угодно». «Канал будет готов минут через десять. Не желаете пока поменять валюту или что-то приобрести в магазине?» Она даже не повернула головы, углубившись в какой-то журнал, который взяла со стойки. А я очень даже желал. Заглянул в магазин и обнаружил там в основном теплые вещи. Для тех, кто будет возвращаться в староземельскую зиму, очень полезно. Но легкие брюки и рубашку с коротким рукавом удалось найти даже на мое пузо. И туфли с носками». Переоделся в магазине, поменял все наличные икью на доллары, вернулся в зал ожидания. Хлоя посмотрела на меня, хмыкнула. «Теперь ты не похож на плейбоя». «А на кого похож?» «На медведя в цирке, на которого напялили штаны и рубашку. Не обижайся, но еще неплохо бы постричься, побриться и немного подогнать брюки по фигуре. И не страдать так откровенно, что одежда непривычная». «Может, лучше переодеться обратно?» не переживай Это все решаемо». Она повернулась к девушке за стойкой, сказала ей пару слов. Та куда-то позвонила, и мгновенно появившийся мужик усадил меня на стул, завернул в покрывало и достал ножницы с расческой. Когда техник сообщил, что канал стабилен, и позвал садиться, я был пострижен, побрит, благоухал одеколоном и вообще смотрелся куда дороже, чем был на самом деле. Штаны подшить не успели, но это практически незаметно. «Теперь я похож на старого жигола», не совсем для полного сходства я должна была заплатить за твои штаны и рубашку нас усадили на конструкцию типа санок с тремя сиденьями в затылок друг к другу пристегнули санки стояли на легких рельсах которые уходили в глубь какой то рамки внутри рамки как будто висела фольга и слегка покачивалась вот они ворота слышим один гудок задерживаем дыхание два снова дышим загудело Санки шустро двинулись вперед. Стало тепло, стало холодно. Два гудка. Открываю глаза, мы в другом помещении. И ворота уже за спиной. Вот и весь переход между мирами. Даже обидно где-то. Я большего ждал. Отстегнулись, встали. «Меня сейчас будут встречать телохранители. Фокс, начальник охраны, обязательно захочет с тобой поговорить. Старайся не врать. Он это просекает моментально». «Ну и живописать наше упражнение в красках тоже не надо, как мне кажется». Она улыбнулась и пошла вперед. Четверо не четверо, но трое мужиков в темных костюмах ее встречали. Два здоровенных шкафа с антресолями и один среднего роста сухощавый седой. Вежливо поздоровался с Хлоей и кивнул мне. «Пошли поговорим». «Пошли». За парой дверей, коридором и постом охраны оказался подземный гараж. Шкафы усадили Хлою в подкативший лимузин и уехали за ней на здоровенном джипе. Мне Седой показал на неприметный серый седан, стоящий чуть в стороне. Ну как, по американским понятиям неприметный. Метров шесть в длину всего. «Садись и рассказывай». «Что рассказывать?» «Всё». «Здесь я должен сказать что-то вроде «Сначала Бог создал небо и землю?» Так обычно в плохих детективах бывает. Может, перестанете дурака валять и начнёте задавать нормальные вопросы?» «Кто ты такой?» «Влад Воронов. Русский. Программист. Работаю на Орден. Там, в Новом мире. Слышали про такой?» «Слышал. Как познакомился с мисс Виндмилл?» «У нее машина прокатная сломалась возле моего дома. Зашла позвонить». «И?» «Поболтали. Выпили вина. Я ее позвал на завтра покататься на яхте». «У тебя есть яхта?» «Есть. Я довольно обеспеченный человек». Седой хмыкнул. «И что?» — Покатались. — Дальше? — Пару раз встречались вечерами, водил ее в кабаки, катал по острову. — Спал с ней? — А это не твое дело. — Все, что с ней связано, — мое дело. — Вот у нее и спроси, захочет — ответит. Седой усмехнулся. — Что за ерунда с твоим приездом сюда? — Мы там прищемили хвост одной банде негодяев, те обиделись. Не имея возможности нагадить меня на острове, пригрозили отомстить моим родителям здесь. Пришлось срочно ехать. «А зачем потребовалось Хлое в попутчике напрашиваться? У вас же там есть возможность ездить и просто так». «Начальство не было на месте и не будет еще несколько дней. Соответственно, ни разрешения на отъезд, ни здешних документов. А дело срочное». «И что планируешь делать?» «У меня на британских Виргинских островах в банке деньги лежат, достаточно много». Доступ по паролю, документы не нужны, если до них добраться. «Откуда у тебя много денег, русский программист Влад Воронов?» «Это долгая история, я бы не хотел ее рассказывать». «По-хорошему, надо бы тебя прямо сейчас сдать в полицию. И нам спокойнее, и для общества полезнее. Или просто оставить здесь, разбирайся сам со своими проблемами». «Но я давно не видел Хлою такой довольной, а это для меня главное. Поэтому я выполню ее просьбу». Полетим на американские и виргинские. Это внутренний рейс. Документы не нужны. А там наймем лодку до британских-виргинских. Спасибо. Хлою благодари. Я бы для тебя и пальцем не пошевелил». «Оно понятно. Я вот что хотел спросить. Ее пытались похищать?» Седой как будто оскалился и приготовился к прыжку. «А тебе что за дело, парень?» «Когда мы катались на яхте, за нами целенаправленно охотились». Орденский морской патруль оказался рядом. Спугнули пиратов. До того я много раз один ходил в море, и никто меня не ловил. Охотились именно за Хлоей. Ты же говорил, что тебе угрожали. Может, это твои проблемы, не ее? Было бы прекрасно, но вряд ли. За меня взялись на неделю позже. Вот черт. Мужик достал из кармана мобильник и принялся отдавать команды. Через пару минут снова повернулся ко мне. Как это все не вовремя. «Ладно, поехали. Времени мало». Серый седан выкатился из паркинга наружу, и яркое солнце стегануло по глазам. Давно я не видел такого количества машин, да и людей, пожалуй, тоже. Шумно очень, и воздух противный, пахнет гарью и дышать тяжело. Мы выкрутились на автомагистраль и довольно быстро оказались возле аэропорта. Все прочие шумы перебивал рев и свист авиационных моторов. Каждую минуту очередной «Боинг» проносился над головами. Самое забавное, что местные никак не реагировали. Великая вещь-привычка. Седой проигнорировал огромные указатели отправления и прибытия и свернул к неприметным воротам в сетчатом заборе. Боковое стекло вниз, карточку к считывателю, и полотно ворот отползает вправо. Катимся дальше среди ангаров, и вдруг оказываемся на самолетной стоянке. Самолеты реактивные, явно скоростные, но при этом очень уж маленькие. Ну да, бизнес-джеты, как они есть. Красиво жить не запретишь. Седой паркуется, мы вылезаем из седана и идем к одному из самолетов. Если Ту-134 уменьшит раза так в 3, вот оно и будет. Двигатели у самолетика работают. воздухе рев и запах керосина. А еще духота и влага. Тяжело дышать. Сбоку фюзеляжа открывается дверца и откидывается вниз, образуя лесенку. Седой поднимается, я за ним. Сразу за дверью маленький мест на 10 салон кресла тесные и стоят вплотную. Дальше в хвост есть еще одна дверца, но она закрыта. Седой закрывает внешнюю дверь, садится в кресло и пристегивается. «Это что, эконом-класс?» «Да, места для персонала. Салон босса в хвосте». «Обычно вроде бизнес-класс в носовой части делают». «Сзади безопаснее, по статистике. Все, садись и летим». Пока обсуждали компоновку салона, самолётик успел доехать до рулёжной дорожки и теперь катился вдоль взлётной полосы. Повернул раз, другой, и без остановки начал разгон. Нас вдавило в спинки кресел, а потом опрокинуло на спину. Земля сразу оказалась где-то сзади. «Джон! долбаный авиатор!» Седой расстегнул ворот рубашки и ослабил галстук. «Он раньше летал на истребителе, вот и выделывается, когда шефа нет» с него станется мертвую петлю крутануть. И будь уверен, пойдем мы на пятидесяти тысячах футов, иначе ему космоса не видно. Не знаю, на какой высоте мы летели на самом деле, но такого темного неба днем я не видел ни разу. И вроде даже звезды померещились. Кормить нас никто не кормил и напитки не предлагал, но зато часа через полтора долбанный авиатор Джон виртуозно притер воздушный лимузин на маленькую полосу аэропорта Шарлотты Амалии. Никакого досмотра, такси, порт, и вот уже прокатный катер везет нас мимо покрытых зеленью холмистых берегов. Яхты, катера, прогулочные кораблики всех размеров и форм. Пляжи, виллы и отели. Людей на пляже и в воде, как клетцак в супе. Туристический рай и бардак. Часа за полтора катер дотащился до острова Тартола. Это уже почти Великобритания, только заморская. Здесь такой же бардак и дурдом на выезде, как и на покинутом нами Сент-Томасе. Проверять документы у этой толпы людей разной степени нетрезвости, болтающихся по воде между островами, практически невозможно. Поэтому здешние власти и не напрягаются. Контроль только в порту и на аэродроме. Высаживаемся прямо на городской набережной и идем искать британский Виргинский банк. Благо тут рядом. Меньше двух кварталов.